Кто первый за троих сестер станет свататься, за того и отдавай. При себе не держи долго. Царевич похоронил родителей и с горя пошел с сестрами в зеленый сад погулять. Вдруг находит на небо тучи черная, встает гроза страшная. «Пойдемте, сестрицы, домой», — говорит Иван-царевич. Только пришли в дворец,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 Пойдемте, сестрица, домой, говорит царевич. Только пришли в дворец, как ударил гром, распалась крыша, раздвоился потолок и влетел орел. Ударился о и сделался добрым молодцем. Здравствуй, Иван-Царевич. Прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом и посватал Ольгу-Царевну.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 Погуляли немножко. Опять встает туча с вихрем, с молнией. Вернемся, сестрица, домой. Вернулись домой. Не успели сесть, как ударил гром, Раздвоился потолок, и влетел ворон. Ударился ворон оппал И сделался добрым молодцем. Прежние были хороши собой, А этот еще лучше. «Ну, Иван-царевич»,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 Побила Марья Моревна, прекрасная королевна. Пустился Иван-царевич дальше. Наезжал на шатры белые, выходила к нему навстречу Марья-моревна, прекрасная королевна. «Здравствуй, царевич! Куда тебя Бог несет? По воле аль по неволе?» Отвечал ей Иван-царевич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 А там висит Кощей бессмертный, на двенадцати цепях прикован. Просит Кощей у Ивана-Царевича, «Жалься надо мной, дай мне напиться! Десять лет я здесь мучаюсь, не ел, не пил, совсем в горле пересохло!» Иван-Царевич подал ему целое ведро воды. Он выпил и еще запросил.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 Идёт день, идет другой. На рассвете третьего видит чудесный дворец, а у дворца дуб стоит. На дубу ясен сокол сидит. Слетел сокол с дуба, ударился земь, обернулся добрым молодцем и закричал. «Ах, Шурин мой любезный, как тебя Господь милует!»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 Слетел орел с дерева, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и закричал «Вставай, Ольга-Царевна, милый наш братец идет!» Ольга-Царевна тотчас прибежала навстречу, стала его целовать, обнимать, про здоровье расспрашивать, про свое житье-бытье рассказывать. Иван-Царевич погостил у них три денька и говорит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 А в третий раз берегись, на куски изрублю. Отнял у него Марию Маревну и увез. Иван-царевич сел на камень и заплакал. Поплакал, поплакал и опять воротился назад за Марией Моревную. Кощей Бессмертного дома не случилось. Поедем, Марья Моревна. Ах, Иван-царевич, он нас догонит. Пускай догонит, мы хоть часок-другой проведем вместе. Собрались и уехали. Кощей бессмертный домой возвращается, Под ним добрый конь спотыкается. Что то несытой кляче спотыкаешься, А лечуешь чуешь какую невзгоду? Иван-царевич приходил, Марью-маревну с собой взял. А можно ли их догнать? Можно ячменю насеять, подождать, пока он вырастет, сжать смолотить, пиво наварить, до пьяна напиться, до отвала выспаться, да тогда в догонь поехать и то поспеем. Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича. «Ведь я же говорил, что тебе не видать, Марии Маревны, как ушей своих!» Отнял ее и увез к себе.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 «Там есть паршивый ребенок в навозе валяется. Ты украть его и в глухую полночь уходи из дому». Иван-царевич встал, пробрался в конюшню и улегся за яслями. «Баба-ягая шумит и кричит на своих кобылиц. «Зачем воротились?» «Как же нам было не воротиться?»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 соскочил на земь и хотел было сечь его острой саблею, в те поры конь Иван-царевича ударился всего маху копытом Кощея Бессмертного и размозжил ему голову, а царевич доконал его палицей. После того наклал царевич груду дров, развел огонь, спалил Кощея Бессмертного на костре и самый пепел его пустил по ветру.